Система экзаменов и сословия Шэньши Истоки системы конкурсного отбора восходят к джоускому Китаю. Правители царств были заинтересованы в выдвижении подходящих кандидатов на должности чиновников, о чем есть упоминание в источниках. Придя к власти в эпоху Хань, третий век до нашей эры, третий век нашей эры, конфуцианцы превратили конкурсные экзамены в главные, а позже фактически в единственный путь, который давал возможность войти в состав правящей элиты, должным образом подготовленной для управления страной в духе традиционных конфуцианских принципов. Начиная с Тан, седьмой десятые века, экзаменационная система выглядела с многочисленными вариациями примерно следующим образом. Подготовленные к экзамену на низшую степень сюцай выпускники школ, а также самостоятельно изучавшие каноны соискатели, ежегодно съезжались в уездный центр, где под бдительным надзором высокопоставленных чиновников проводился экзамен. В специально оборудованном помещении, в одиночку и под строгим контролем каждый экзаменующийся в течение двух-трех суток должен был без книг и пособий по памяти написать небольшую поэму, сочинение по поводу какого-либо события в древности, а также трактат на отвлеченную тему. Конкурс был обычно суров, а квота жесткая. Степень получали 2-3%, реже 5% экзаменовавшихся, которые тем самым завоевывали желанное и высоко ценившееся право экзаменоваться на вторую степень Цюйджэнь. Здесь требования были еще жестче хотя круг вопросов оставался тем же. Успешно прошедшие через эти испытания могли держать экзамен на высшую степень дзиньши, проводившийся в столице раз в 2-3 года. За проведением его следили высшие сановники и сам император. Из тех, кто получил третью степень, черпались кадры для замещения ключевых постов Системе бюрократической администрации Страница 303 Перед ними почти автоматически открывался путь к высоким должностям, почету, славе и богатству. Те, кто имел лишь две степени, этих прав не получали, но и они пользовались высоким престижем, являлись кандидатами на второстепенные должности, оказывали немалое политическое влияние в пределах своего уезда, обладали различными источниками кредита, особенно со стороны торговцев, которым всегда льстили знакомство, родство или хотя бы связи с высокопоставленными лицами. Даже обладатели одной только низшей степени, которых в стране было немало, ощущали внимание и уважение со стороны соседей и родни, готовность считаться с их мнением и пользоваться их советами и помощью со стороны местных властей. Все обладатели степеней, частично также и огромная масса их соискателей, составляли в старом конфуцианском Китае особое сословие шэньши. Сословие шэньши всегда играло в Китае роль господствующего привилегированного класса, хотя никогда не было классом в точном смысле этого слова. Каждый, кто проникал в слой шэньши, тем более получал хотя бы одну ученую степень, приобретал социальные и весьма ощутимые материальные привилегии. Поэтому Шэньши были богатыми людьми, преимущественно землевладельцами. Деньги в Китае почти всегда вкладывались в приобретение земель. Однако богатство само по себе не обеспечивало принадлежности к сословию, хотя сыну богатого было легче получить образование и оказаться в рядах Шэньши. Кроме того, характерная для богатых семей практика, обилие сыновей и отсутствие принципа майората, из-за чего также самое значительное имущество уже в третьем поколении исчислялось лишь сотами его долями и становилось практически небольшим, приводили к тому, что слой шэньши всегда был мобилен. Одни, более удачливые и упорные, вливались в него, другие, получившие в наследство небольшую часть имущества отца или деда, и сами, не преуспевшие в учении и сдаче конкурсных экзаменов, оказывались за его пределами. Ни конфуцианство, как господствующая идеология, ни система политической администрации империи от этого ни в коей мере не страдали. Напротив, регулярное естественное обновление слоя шэньши за счет упорных, способных и честолюбивых новых его членов способствовало тому, что ключевые позиции в Китайской империи обычно оказывались в руках действительно поднаторевших в своем деле ученых-конфуцианцев, для которых незыблемость существующего строя была гарантия их личного успеха и процветания.